Эпилог. 7 месяцев спустя. Амандина идёт, потупившись, держа в руке кожаные шлёпанцы. Ветер тёплый, почти жаркий. Он скользит по её прекрасным рыжим волосам, которые она зачесала назад, и колышет длинное летнее платье из льна. В небе слышится птичий крик. Амандина открывает глаза и смотрит на большой клин перелётных птиц. Дикие гуси великолепны, когда летят, наслаждение смотреть. Их длинные шеи вытянуты, и кажется, будто странная сила направляет их, что-то глубоко скрытое в каждом и заставляющее пересекать тысячелетия и земли, несмотря ни на какие препятствия. Слаженным, точным движением стая снижается и исчезает за дюнами Маркантера. Амандена смотрит на них сколько может, сама вытягивая шею как гусь. Она стоит неподвижно, одна, перед Бедесом. А солнце клонится к закату. Она так любит природу, любит, как любил её Фонк. Она садится на песок, нагретый этим чудесным солнечным днём, и как почти каждый вечер остаётся на диком берегу, пока не сядет солнце. Потом она уйдёт в свой маленький домик в Крутуа, у той самой бухты, всего в нескольких метрах от пляжа. Ничто больше на неё не давит. Ни профессиональные обязанности, ни эта сумасшедшая жизнь в парижском муравейнике. Она всё бросила практически в одночасье, без сожалений. Она кладёт ладони на свой круглый живот, и как обычно, ребёнок реагирует на шум моря и на нежную ласку мамы. Амандина знает, что он тоже будет приходить сюда, когда подрастёт. Ему понравится слушать, как мягко разбиваются волны и чувствовать белую пену между пальцами ног. Ловцы креветок и собиратели ракушек будут рассказывать ему старые сказки, и он будет смеяться, а может быть, даже плакать. А она? Она будет за ним, всегда рядом. Будет беречь его, как берегла Фонга. насколько позволят её материнские силы. Её муж ушёл без мучений, так ей сказали. Насмарк, который не повредил бы и младенцу, унёс его в 2 дня. И когда его нашли мёртвым в постели, лицо у него было спокойное, безмятежное. На груди лежала роза оригами, как будто он крепко спал. Её друг Жоан сообщил ей о его смерти, когда она лежала в больнице Сен-Луи. Фонк оставил короткое письмо на ночном столике. Амандина знает наизусть каждое слово, каждый знак препинания. Моя любимая, наша мать-природа сделала свой выбор. Я ухожу без страха и уношу в сердце счастье от того, что я знал тебя. Ты будешь со мной всегда, где бы я ни был. И я тоже буду рядом с тобой. Я это знаю. Помнишь поцелуй, что ты мне подарила в тот вечер? Это был мой лучший день за два последних года. Я знаю, что он значил для тебя и каких усилий тебе стоил, но ты ничего не сказала. Мы были вместе, ты и я, в тот вечер, впервые за очень долгое время. Пусть этот прекрасный поцелуй И наши последние объятия будут для тебя последней страницей сказки, которая была чудесной, или первой нового приключения. Я люблю тебя сверх всех разумных пределов и вопреки болезни. Фонк. Амандина утирает слезу и с ещё большим пылом гладит свой живот. На этот раз с плексигласом покончено. Больше никогда. только тонкая мембрана жизни ещё отделяет её от её ребёнка она смотрит на алеющее небо и знает что фонд близко что он бережёт их обоих и в каждой звезде что скоро зажгутся в небе будет лёгкий отблеск его души телень высовывает голову из воды вдали и плывёт к своим собратьям и малышам на песчаную отмель окружённую сетями один из них охраняет стаю смотреваясь в горизонт. Скоро он уснёт или отправится рыбачить, а его сменит другой. Так идёт цикл жизни. Она продолжается, что бы ни случилось. Повсюду вокруг Амандины всё ещё свирествует пандемия гриппа. Она косит популяции птиц, но у людей идёт на убыль. С тех пор, как на рынок поступили вакцины. В очередной раз человек вышел победителем из битвы с микробом. Он сумел задуть пламя, остался лишь маленький язычок, но как скоро огонь разгорится вновь. Как скоро лихорадка ибола или другой убийцы людей отыщут слабину. Вирусы и бактерии существовали задолго до человека, и можно не сомневаться, они его переживут. Мы лишь временные гости на этой земле, один вид из многих, и далеко не лучше всех адаптированный. Блохи, рассыпанные в парижском ночном клубе, покусали сотню гостей, но благодаря развёрнутым процедурам безопасности заражённым людям вовремя оказали помощь, и главное, распространение бактерии удалось избежать. Вследствие шумихи в прессе многие члены правительства ушли в отставку, а в международном сообществе это дело вызвало настоящее землетрясение, причём во всех областях в науке, в сфере биологической безопасности, экологии, борьбы с терроризмом, международной политики. Волны этого стихийного бедствия продолжают распространяться по сегодняшнему миру и может статься, сделают его лучше и надёжнее. Как знать, А расследование полицейских с набережной Арфевр 36 Амандина узнала только, что оно закончилось смертью многих людей, входивших в крупные преступные организации. Франк Шарко, Люси Энебель и Никола Беланже пришли выразить ей свои соболезнования после смерти Фонга. С тех пор она их не видела. День угасает. Прилив поднимается ещё немного, и молодая женщина встаёт. Она идёт вдоль пляжа, и вода стирает её следы. Скоро их не будет вовсе. Настоящее станет прошлым, и от её присутствия останутся лишь воспоминания тех, кто видел её, одинокую и меланхоличную в этот вечер. Амандина ещё не знает, что готовит ей будущее, но она идёт, прямая и безмятежная, гордясь тем, что скоро станет матерью. и будет продолжать худо бедно жить, как 7 миллиардов других людей на этой прекрасной голубой планете.